Глава 13. Без покаяния. Когда Борис Викторович очнулся, то никак не мог понять, где находится. Он полусидел, прислонившись спиной к холодной металлической стене, которая от чего-то вибрировала. Руки адвоката были связаны за спиной, вокруг царил полумрак, воздух был наполнен влагой, дышать было тяжело поднебесный покрутил головой, осматриваясь. Помещение, в котором он находился, представляло собой металлическую камеру не более полутора саженей ширины, и на вид было таким низким, что в нем вряд ли было возможно выпрямиться во весь рост. Та стена, к которой он прислонился, и противоположная, имели какую-то непонятную, изогнутую форму, а в двух других находились двери, но не обычные, а овальные, с большими колесами вместо ручек. Не успел Борис Викторович осмотреться, как колесо на одной из дверей начало вращаться, дверь медленно отворилась, и на пороге появился офицер во флотском мундире, а за ним — улыбающийся в усы Кунцевич. — Очнулись, Борис Викторович, — радостно спросил сыщик. — вы надеялись, что отправили меня к братцам? — Чем вы меня? — Камнем? Дубиной? Хорошо, что у меня череп крепкий. За свое здоровье не извольте беспокоиться. Вас бил профессионалист. Представляете, я только третьего дня узнал, что мой Вельшин в войну в разведке служил и за линию фронта лазал, языков добывал. Там он людей обездвиживать безо всякого вреда их здоровью и навострился. Сказал, что... Надобно на просто особую точку на голове знать, куда удар наносить. Так что ничего страшного с вами случиться не могло. Ну, поболит головушка денег другой да перестанет. Где мы? Мы на подводном миноносце Белуга, который со скоростью 30 верст в час мчится к транспорту Хабаровск, находящемуся уже вне территориальных вод Норвегии. Через пару часов мы всплывем, И далее пойдем не на электрическом моторе, а на бензиновых, что, однако, сильно не ускорит наше передвижение. Поэтому на Хабаровск мы с вами попадем при самом благоприятном положении вещей не ранее, чем к часам пяти утра. Сейчас полночь, так что времени побеседовать у нас предостаточно. Какая к черту белуга, какой миноносец, что за бред вы несете, Борис Викторович. Вы изволили оскорбить меня уже несколько раз. И только ваше болезненное состояние и незавидная дальнейшая участь сдерживают меня от ответных действий. Послушайте, вы можете объяснить толком. От удара вашего специалиста у меня голова буквально раскалывается. Посему я не в состоянии разгадывать ваши загадки. Ну что ж, извольте, объяснюсь. Еще по дороге в Норвегию из газет я узнал, что наша подводная лодка, приписанная к Либавскому учебному отряду подводного плавания, в сопровождении корабля обеспечения направилась с дружественным визитом к берегам Норвегии. Позже, что на самом деле визит этот носил иной характер, норвежцы повадились ловить треску у самых наших берегов, и им нужно было продемонстрировать, возможности русского военного флота, престиж которого за последнее время сильно подорван. Демонстрация Андреевского флага, так сказать. Вычитанной в газете новости я значения никакого не придал, но в памяти она у меня сохранилась. А когда я узнал, что норвежские власти отказались в вашей экстрадиции, в мою голову пришла мысль использовать подводную лодку для вашего похищения. Я заручился поддержкой русских военных и морских властей, и вот вы здесь. Вы все врете. Да, если бы я не увидал в отеле Ефимычева, я бы никуда с вами не поехал. Откуда вам было знать, что я попрошу вас о помощи и послушаюсь вашего совета сесть на пароход до островов? Конечно, не поехали бы. Поэтому я и попросил начальника столичной охраны, Организовать вояж господина Ефимычева в христианию. Ефимычев доведен нами до полного сознания и дал о вас и других участниках вашей банды подробнейшие показания. За это его обещали не вешать. Поднебесный вскочил было на ноги, но ударился головой о шпангоут и со стоном сел на место. Не надо, не надо поддаваться эмоциям, Борис Викторович. Руки у вас связаны, так что никакого серьезного вреда вы мне причинить не сможете. А я же, обороняясь, могу. И потом. Чем вы недовольны? Тем, что я вас провел? Так вы сами всю сознательную жизнь этим способом хлеб насущный себе добывали. Сначала воровали. Потом хипесом промышляли. Потом за каким-то лешим революционером стали помогать. Так чего ж теперь на людей кидаться? Идите к черту! К черту вы вперед меня попадете, господин Поднебесный. Россия не Норвегия. На родине с вами церемониться не будут. В Москве чрезвычайная охрана, и через неделю многое, две, вас повесят. Вот вы и встретитесь с тем, кому меня посылаете. Или думаете в рай попасть? В рай убийц не пускают. — Вам тоже рай не видать. — Не видать, знаю. Много грешен ас, как всякий полицейский. В белых перчатках с блатом особо не повоюешь. — Как я только не грешил и обманывал вашего брата, и руки распускал, и мзду, каюсь, брал. Но вот беременных никогда не убивал. — Замолчите! Заорал адвокат так громко, что его крик услышали, наверное, и в командирской рубке. «Я не убивал Наташу! Ее убил гусар!» На спусковой крючок действительно гусар нажал. Спорить не буду. Вот только как он в мураме в нужное время очутился. «Ась!» «Откуда мне знать?» «А хотите, я вам поведаю?» «Нет, не хочу!» Поднебесный не понижал голоса. Дверь в переборке отворилась, и в отсек просунулась голова в офицерской фуражке. — Вы не могли бы, господин титулярный советник, — сказал флоский не проводить до дознание до прибытия в порт? — Ну или хотя бы на Хабаровск. — Я понимаю, что задержанный враг государства, но ваши методы... — Уверяю вас, господин старший лейтенант, что никаких противоправных методов я к господину Поднебесному не применял и применять не собираюсь. А орет он исключительно для того, чтобы вызвать сочувствие экипажа. Это известный трюк, к которому часто прибегают преступники. Но больше он кричать не станет, уверяю вас». Флотский покачал головой и удалился, прикрыв за собой дверь. «Ну вот, Борис Викторович, видите?» — обратился Кунцевич к Поднебесному. «И здесь у вас нашлась защита». Ох, не любят нашего брата обыватели, не любят. Давайте так с вами условимся. Вы более кричать не станете, а я не стану вас бить. Хорошо? Уж если меня и обвинят потом в чем-то, господа офицеры, то пусть эти обвинения будут небезосновательными, а то страдать за то, что не делал, очень обидно. Договорились? Вы станете бить связанного человека. Вы знаете, стану. Во-первых, это будет не первый такой мой опыт, а во-вторых, уж больно вы мне не симпатичны. Поднебесный отвернул голову к стене. — Я так понял, мы договорились, — спросил Кунцевич. Повертел головой, но не нашел ничего, на что можно было бы присесть. Приходилось оставаться на ногах. Я все-таки расскажу свою версию произошедшего. А вы, коль вам будет угодно, поправите меня, если я стану ошибаться. Начну с того, о чем вы сами рассказали Ефимычеву и другим. Итак. После дела Барнаша господа социалисты прониклись к вам доверием, стали привлекать вас к другим делам и позволяли себе в вашем присутствии «Обсуждать планы будущих экспроприаций. Вы узнали о предстоящем ограблении казначейства и решили забрать награбленные денежки себе. Для этого вы привлекли свою давнюю знакомую, госпожу Любарскую Кошелькову. Освободившись из тюрьмы, она нашла вас и стала требовать свою долю ограбленных бриллиантов. Камушки вы к тому времени давно уже продали, Деньги прожили, поэтому удовлетворить справедливые требования подельщицы не могли. Впрочем, что-то вы ей дали. Смогла же она купить дом и заплатить господину Кошелькову за замужество. Все это Наталья Романовна сделала для того, чтобы из бывшей воровки превратиться в московскую дворянку-домовладелицу. Но дворянство на хлеб не намажешь. А ничего другого, как воровать и соблазнять мужчин, Кошелькова не умела. Поэтому скоро ей пришлось приняться за старое. И вот вы узнаете об Эксе и предлагаете Наталье Романовне получить много и сразу. Завязать с преступным прошлым, покинуть страну и зажить припеваючи где-нибудь на берегу теплого моря. Она с радостью соглашается. Воплотить в жизнь намеченное для вас людей с таким богатым преступным прошлым не составляло никакого труда. Дочь майора случайно знакомится с медведем, становится своим человеком в организации и убеждает банду доверить ей увезти деньги из фонарного переулка. И все бы было хорошо бы не бывший пристав. Господин Столпаков, узнав в Шурочке виновницу всех своих бед, проследил ее до места жительства, проник в ее квартиру и сделал госпоже Любарской, предложение от которого та не посмела отказаться, передать все похищенные деньги ему. Но как только пристав удалился, она поспешила к вам и рассказала о нежданной встрече. Вы успокоили свою подругу, заявив, что сумеете обмануть и эсеров, и Столпакова. — Все удалось. Наталья Романовна похитила деньги, и вы с нею благополучно уехали в Москву. Мне непонятно только одно. Неужели Столпаков, зная характер дочери майора, действительно надеялся на то, что она привезет деньги туда, где он будет ее ожидать? «Не надеялся, конечно», — сказал Поднебесный. Он был тем лихачом, на котором Наташа уехала из Фонарного. Георгий Сергеевич убила сэра, который играл роль лихача, замаскировался и прибыл на место происшествия на его закладке. В попыхах никто на подмену не обратил внимания. Наташа села в пролетку, и они понеслись на предварительно снятую Столпаковым квартиру. И об этой квартире я знал. После того, как Наташа рассказала мне о предложении пристава, я нанял знакомого блатного, который его выследил. Столпаков, одетый извозчиком, поднимался по черной лестнице, но парадную его бы не пустил швейцар. А как вам прекрасно известно, лестницы эти освещаются у нас крайне плохо. Я спрятался в клазете. И когда он проходил мимо меня, огрел его по башке. Как ваш клеврет, меня, Давича. В некоторых петербургских домах туалеты для прислуги размещались на черной лестнице. Понятно. Спасибо за уточнение. Итак, вы прибыли в Москву и стали ожидать, пока все успокоится, чтобы уехать за границу. Кроме того, вам нужен был заграничный паспорт. Да. Наташа подала прошение сразу же, и никаких препятствий в выдаче паспорта не последовало. У меня же были только финляндские виды на жительство, а поменять такой вид на заграничный паспорт можно только в Финляндии. Туда надо было ехать, а в Москве у меня были дела. Какие, не скажете? Хотел провернуть одно дельце, тысяч на тридцать, но не получилось. Зря только время потратил. «Вы не опасались жить в столице?» «Нет. Ко мне ни у бывшего пристава, ни у СССР в претензии не было, о моей связи с Наташей никто не знал. Столпакова я бил сзади, и он меня не видел. Я дурак даже о том, что в Выборг еду, портье сообщил. Ждал важного известия по упомянутому мною делу Дас. Здесь вы опростоволосились». — Вы, выходит, никого не боялись. А Наталья Романовна? — Вот она боялась, чертовски боялась. Сидела в номере безвылазно и все торопила меня. Торопила. Буквально умоляла уехать как можно скорее. — И вы, имея на руках триста пятьдесят тысяч, не вняли ее мольбам? — Ну, знаете ли, тридцать тысяч тоже на дороге не валяются. — Понятно. Продолжайте, пожалуйста. Да больше и рассказывать нечего. Наташа решила спрятаться в своем Муромском поместье. Она считала, что там-то ее точно никто не найдет, но просчиталась. Зачем акции купили? Понимаете, вероятность того, что нас найдут, существовала. И мы решили таким способом себя обезопасить. Натали с акциями отправлялась в Муром, я с деньгами в Финляндию хлопотать о заграничном паспорте. Мы считали, что если ее все-таки найдут, то из-за истории с акциями убивать не будут. Она все-таки женщина, причем весьма красивая. Поплакала бы, поклыла бы судьбу. Глядишь, они бы ее и простили. А вот теперь, Борис Викторович, вы врать-то и начали. Таких людей, как ваши однопартийцы, никакими слезами не прошибешь. Они за дело революции не то что даму. Ребенка малолетнего не пожалеют. А отсутствие денег их не только не разжалобила бы, а наоборот, в ярость привело. — Наталья Романовна с ними общалась мало и всего этого знать не могла. Но вам-то, вам это было прекрасно известно. На это вы и рассчитывали. — Вы опять за свое. — Как-то устала, — спросил Поднебесный. — Опять в смерти Наташи обвинять меня станете? — Конечно, стану. Я думаю, дело было так. «Вам не хотелось ни с кем делиться деньгами, это совершенно в вашем характере. К тому же вы узнали о беременности госпожи Любарской и вполне обоснованно сомневались в том, кто является отцом ребенка. Вы — господин Коршунов или вообще какой-нибудь питерский соврас?» тут в вашу голову и пришла мысль избавиться от Натальи Романовны. Сами убивать вы ее не решились. Во-первых, до сего момента вы никого не убивали. Во-вторых, подозрения сразу же пали бы на вас. Тогда вы как-то напугали и так дрожавшую от страха Кошелькову. Ну, например, так же, как я напугал вас. Сообщили ей что видели Столпакова около Фальцфейна и убедили ее поменять деньги на пустые бумажки и уехать в Муром, а сами каким-то образом известили о ее месте нахождения бывшего пристава. Причем известили заранее, чтобы Столпаков мог посетить Муром и изъять ключ от самого роскошного гостиничного номера. В другом Кошелькова остановиться не могла. Пристав сделал все так, как вы планировали. Увидев вместо денег фантики, он так разозлился, что застрелил Наталью Романовну. Но вы допустили роковую ошибку. Положили акции в папку со своей фамилией. Про адвоката Рютенена Георгий Сергеевич знал, Поэтому понять, что вы причастны к делу, для него труда не составило. Господи! Бред! Какой бред вы несете! Если бы все было так, как вам мерещится, неужели господин Столпаков оставил бы папку в номере? Да он бы унес акции с собой, и вы про меня никогда бы не узнали. Ничего странного в поведении Столпакова нет. Папку он не взял по той причине, что не мог быть уверенным в том, что Наталья Романовна не показала ее мне при нашем ночном свидании. Я бы сообщил о пропаже папки полиции. И версия с самоубийством сразу же приказала бы долго жить». А вот в то, что муромские сыщики обратят какое-то внимание на теснение на папке, Столпаков не верил. Он сам был провинциальным полицейским и не понаслышке знал о талантах своих бывших коллег. «Все. Я вам больше ничего не скажу. Пойдите прочь. У меня очень сильно болит голова. Не уйдете». «Я опять стану кричать, да еще ударишь пару раз вот об эту штуку!» Поднебесный указал на шпангоут «Как вы после этого будете выглядеть в глазах господ офицеров?» Кунцевич поднялся в руку. «Долго ли нам еще плыть?» — спросил он командира. «Не плыть, а идти. Сейчас будем всплывать». В надводном положении пройдем часа два. Вы держитесь за что-нибудь, а то, не дай бог, упадете. Сказав это, командир лодки повернул какой-то рычаг и крикнул в стоявшую перед ним трубку, напоминавшую телефонный рожок. — По местам стоять! Готовиться к подъему! — И через некоторое время... — Стоп, машина! Кунцевич стоял крепко, схватившись руками за поручень. Слушал непонятные команды, чувствовал, как ему закладывает уши, слышал, как шипит воздух в балластных цистернах и вскоре ощутил, как лодка, стремительно набирая скорость, ринулась вверх. И вот круглые оконца рубки засветлели, и он увидел, что весь ее корпус уже вынырнул из воды. Заработал электрический вентилятор, И прозрачный воздух в рубке сменился густым туманом. Защелкала лебедка, открывавшая главный входной люк. Ну, и слава богу, сказал командир, не желаете ли на палубу свежим воздухом подышать? Григорьев удостоил его рукопожатия. Вы знаете, господин титулярный советник, я даже не сомневался, что вы справитесь. А ведь блестяще справились. Орденочек не меньше заслужили к Рождеству, непременно получите уж я по Но это от царя награда. А от меня будет такое предложение. Переходите ко мне, а? Чиновникам по особым поручениям, а? Благодарю, ваше высокоблагородие но. Я как-то больше по уголовному розыску. Что, претит заниматься политикой? Не претит, но... Ладно, ладно, ладно, не волить не буду, не хотите, как хотите. Просите тогда что-нибудь другое. Отдайте мне Вильшин, ваше высокоблагородие. Как только Кунцевич вернулся на офицерскую, его позвали к Филиппову. «Вот что, Мячеслав Николаевич, из Варшавы приехал чиновник сыскной полиции и привез дело какого-то тамошнего налетчика. Говорит, что он к нам перебрался и якобы на нашей земле разбойное нападение готовит. Займитесь-ка этим делом срочно».